продумала я, когда Эдвард открыл передо мной дверцу. "Почему бы не помочь человеку?" отозвался он. Элис на заднем сиденье тут же застрекала со скоростью пулемета. "Эдвард, ну какой из тебя механик? Просил бы Розали поглядеть на машину Майка сегодня вечером, чтобы не ударить грязь лицом, если он и впрямь захочет принять твою помощь. Правда, при виде Разоли у Майка челюсть отвалится? Ведь все думают, что она за три-девять земель в колледже учится, так что, пожалуй, не стоит ее просить. А жаль. Хотя с машиной Майка даже ты сможешь справиться."